Текст – в стиле речи. Текст – это два и более предложений, связанных по смыслу, а также с помощью языковых средств и расположенных в определенной последовательности. Текст – это тематическое, смысловое, стилистическое и грамматическое единство. Текст имеет или может иметь заглавие. В тексте можно выделить пункт 1 – план содержания, пункт 2 – план выражения этого содержания – языковые средства. Специальные языковые средства отражают связь предложений в тексте. Предложения в тексте связываются повторением одного и того же слова, заменой существительного местоимением